«Они могут поджидать нас на пути в Тихотли», — предупредил Тихотл. «Надо соблюдать осторожность, чтобы не угодить в засаду». «Но почему бы нам не выбраться из этого проклятого дворца на улицу?» — раздраженно спросила Валерия. «В Ксухотле нет улиц», — ответил проводник. «Нет ни площадей, ни открытых дворов». Весь город построен, как один огромный дворец под одной крышей. Единственное, что как-то напоминает улицу, так это большой зал, протянувшийся от северных до южных ворот. И выйти из города можно только через ворота, хотя... Он замялся. Вот уже пятьдесят лет, как ими никто не пользовался. «Сколько времени вы здесь живете?» Спросил Конан. «Я родился в замке Тихултли 35 лет назад и ни разу не ступал за пределы города. Во имя богов ступайте тише. Эти залы могут быть битком набиты врагами. Вот доберемся до места, там Ольмек сам все вам расскажет». И в полной тишине, ступая по пылающему полу, подмерное мигание зеленых огней — Они двигались дальше, пока Валерия не начало казаться, что они пробираются покоями царства теней, ведомые темнокожим длинноволосым гоблинам. Однако рядом был Конан. Он напомнил о себе, остановив маленький отряд, когда они пересекли необычайно широкую комнату. По натуре Конан оставался варваром и потому обладал слухом дикаря, Гораздо более острым, чем слух Тихотла, хотя тот и был отточен в молчаливых коридорах дворца за время войны длиною в жизнь. «Ты думаешь, мы можем напороться на твоих врагов?» «Они круглые сутки рыщут по этим комнатам». «Мы тоже сюда наведываемся». Залы и комнаты между Тихолтли и Ксоталаном Это пограничная территория, она ничья. Мы называем ее залами тишины. А почему ты спросил? Потому что в комнатах впереди затаились воины. Я слышал, звяканье стали о камень. И снова Тихотл задрожал с головы до пят. Ему даже пришлось крепко сжать зубы, чтобы не выдать их стуком себя и чужаков. А вдруг... «Это твои друзья», — предположила Валерия. «Лучше не рисковать», — выдохнул он. С поразительной быстротой Тихултлинниц свернул в сторону и растворился в дверном проеме левой стены. За ней оказалась комната, откуда вниз, прямо в кромешный мрак, вела винтовая лестница со ступеньками цвета слоновой кости. Она ведёт в тёмный коридор под нами. Прошелестел голос проводника. На его лбу бисеринками блестели капли пота. Нас могут подстерегать и там. Может быть, это всё подстроено нарочно, чтобы заманить нас туда. Но если в верхних комнатах действительно засада, то это наш единственный шанс. «За мной! Быстро!» Двигаясь неслышно точно призраки, они спустились по ступеням и вышли к чёрной дыре, входу в коридор. На миг задержались, прислушиваясь. Потом растаяли во мраке. Уже через несколько шагов у Валерии по коже поползли мурашки. Ей каждую секунду казалось, что ещё миг, и в её тело войдёт фражеский клинок. Если бы не железные пальцы кона, сжимавшие ее запястье, разум захлестнуло бы чувство полного одиночества. Кошка, ступающая на бархатные подушечки своих лап, произвела бы больший шум, чем эти трое. Тьма была, хоть глаз выколи. Пальцами вытянутой руки девушка скользила по стене, иногда вместо камня встречая пустоту проема. Казалось, коридору «Не будет конца!» Внезапно все трое замерли, затаив дыхание. За их спинами послышался слабый звук. Валерия узнала его, и по ее спине волной пробежал холодок. В темноте чья-то рука осторожно открывала дверь. В коридор входили люди. И, словно отвечая на немой вопрос, под ноги попалось что-то круглое, похожее на человеческий череп. Она запнулась, и предмет с ужасным стуком покатился по коридору. «Бежим!» — взвизгнул Тихотл вне себя от страха, рванувшись вперед с прытью летающего привидения. Конан, как всегда, был рядом. Схватив Валерию под мышку, он увлек ее за собой вслед за проводником. В темноте Варвар видел не лучше девушки, но чутье дикаря подсказывало ему верный путь. Без его поддержки одна она давно упала бы или налетела на стену. Они мчались по коридору, а за их спинами все ближе и ближе топот десятка ног по коридору. Тихотл крикнул. «Вот она, лестница!» «За мной!» Валерия едва не оступилась во тьме, но невидимая рука удержала ее. Вновь на запястье пальцы уже проводника. Ее куда-то тащат, почти несут, кругами, вверх, по бесконечной лестнице. Выпустив девушку, Конан повернулся для отпора. Его инстинкты, слух подсказывали враги близко. Вдруг он весь подобрался. К топоту человеческих ног Примешивались иные, непонятные звуки. Казалось, что-то извиваясь Ползло вверх по ступеням, Что-то скользкое, шуршащее, От одной близости которого Стыла кровь в жилах. Конан с силой опустил огромный меч И почувствовал, как сталь, Разрубив податливое тело, Похоже, что живую плоть. Глубоко вошла в ступеньку лестницы. Его ног словно коснулся кусок льда. Затем послышались точно тяжелые удары плети, и в воздух взвился предсмертный вопль человека. В следующий миг Конан уже мчался вверх по винтовой лестнице. Но, наконец, ступеньки кончились и он влетел в открытую дверь. Валерия и Тихотул уже ждали его. Проводник тут же захлопнул дверь и наложил засов, первый, увиденный Конаном, после засова на городских воротах. Покончив с дверью, Тихотул помчался к стене напротив. В этой комнате было довольно света. Готовый нырнуть вслед за ним в темный проем, Конан оглянулся. Под мощными яростными ударами запертая дверь стонала, и вся ходила ходуном. Хотя Тихотл по-прежнему не умирал ни прытья, ни осторожности, он чувствовал себя явно увереннее. У него был вид человека, добравшегося до знакомых мест, где по его первому зову на выручку придут друзья. Но Конан своим вопросом вновь поверг его в ужас. «Что это за тварь была там, на лестнице?» Небрежно бросил на бегу варвар. «Люди из Ксоталана!» Не оглядываясь, быстро ответил проводник. «Я говорил, залы прямо кишат ими». «То был не человек», — возразил варвар. «Тварь ползает, и холодна, как лед. Похоже, я чуть не рассек ее надвое». «Скорее всего, она упала на наших преследователей и в ярости убила одного из них». Голова Тихотла откинулась назад, лицо вновь посерело, ноги невольно заработали быстрее. Это был ледяной змей. Чудовище, которое они своими заклинаниями вызвали из подземных катакомб себе в помощь. Какой он с виду, мы не знаем, но только много раз находили трупы наших, которых он подстерег во тьме. «Во имя Света поторопимся. Если его пустят по нашему следу, он не отстанет до самых ворот в Тихултли. «Навряд ли!» — проворчал Конан. «Слишком серьезную рану он получил от меня на лестнице!» «Быстрей, быстрей!» — только и простонал Тихотл. Они пробежали через несколько комнат, полных зеленого сумрака, пересекли широкий зал и остановились перед огромной бронзовой дверью. Тихотл облегченно вздохнул. «Наконец-то! Тихотли!»